Глава 7. Экскурсия началась у ящика. Сейчас люк закрывали две металлические створки, лежащие на уровне земли. Белая краска на них давно потускнела и кое-где потрескалась. Было уже довольно светло. Тени от предметов падали теперь в другую сторону, чем вчера. Солнца еще не было видно но казалось, что оно может появиться над восточной стеной в любую минуту. Алби указал на створки. «Это ящик. Раз в месяц, строго по расписанию, он привозит одного новичка, вроде тебя. На нем же раз в неделю сюда доставляют кое-какие вещи, одежду и продукты питания. Много нам не надо. Мы в Глейде и своим прекрасно обходимся». Томас кивнул. Его так и подмывало снова начать спрашивать. «Прямо хоть кляп в рот вставляй», — подумал он. «Как работает ящик? Откуда приезжает и кто им управляет? Мы без понятия. Ни один из прибывших Шанков не смог о нем ничего рассказать. У нас есть электричество, одежду нам присылают, а пищей мы в основном обеспечиваем себя сами. Однажды попробовали отправить одного новенького назад, но пока он там сидел...» Ящик так и не сдвинулся с места. Томас чуть было не спросил, что находится за створками, когда ящика нет, но передумал. Сейчас он испытывал смешанные чувства. Любопытство, растерянность, удивление. Ко всему этому примешивался непреодолимый страх перед зловещими гриверами. «Глейд разделен на четыре участка», — продолжал тем временем Алби. На Томаса он не смотрел. Плантация, живодерня, Хомстед, могильник, ты запомнишь? Томас помедлил, затем неуверенно кивнул головой. Алби помощился, словно был здорово раздосадован тем, что у него по горло неотложных дел, а он вынужден терять время с каким-то новичком. Плантация! Он указал на северо-восток, где располагались сады и огороды. Там мы выращиваем еду. Вода поступает через проложенные под землей трубы. Водопровод был тут с самого начала. Если бы не он, мы бы давно уже подохли с голода. Дождей тут не бывает. Никогда. Он махнул рукой в сторону загонов для скота. В юго-восточном углу Глейда. Живодерня. Там мы выращиваем и забиваем скотину. А вон там, холмстед «Сейчас эта убогая халупа раза в два больше, чем была, когда тут появились первые из нас. Мы ее достраиваем по мере того, как ящик привозит доски и прочее строительное барахло. Выглядит, конечно, стремно, но жить-то можно, хотя большинство все равно спит под открытым небом». От обилия информации и от незаданных вопросов у Томаса раскалывалась голова, он никак не мог привести мысли в порядок. Алби ткнул пальцем в юго-западный угол Глейда, скрытый густыми зарослями. Возле хилых деревьев у самого края рощицы виднелись скамейки. «Вон то место, мы называем могильником. Кроме кладбища, это где лес погуще, там больше ничего нет. Ты свободно можешь пойти туда посидеть, отдохнуть или просто пошляться от нефиг делать». «Делай, что хочешь, короче!» Он кашлянул и умолк, словно хотел сменить тему. «Каждый день в течение следующих двух недель ты будешь работать под руководством нескольких кураторов. Так мы узнаем, какая тебе работа подходит лучше всего. Слопер, технарь, чистильщик, копач — тут у всех есть специальность. Пошли!» Алби зашагал к южным воротам расположенным между могильником и живодерней. Томас побрел следом. Он поморщился, когда со стороны фермы до него донесся резкий запах навоза. «Кладбище», — подумал он, — «зачем кладбище там, где живут одни подростки?» Это беспокоило его даже сильнее, чем обилие непонятных слов, вроде «слопера» и «чистильщика». Любопытство буквально распирало Томаса и он чуть было не перебил Алби, но вовремя опомнился и заставил себя молчать, переключив внимание на живодерню. Возле большого корыта стояли несколько коров, меланхолично пережевывая сено. В грязной луже неподалеку неподвижно лежали несколько свиней, и если бы они время от времени не шевелили хвостиками, можно было бы подумать, что они давно сдохли, Кроме того, Томас увидел загон с овцами. Еще там находились клетки с индюками и курятник. Там сям по участку деловито сновали какие-то ребята. Выглядели они так, словно провели всю жизнь на ферме. — Почему мне знакомы эти животные? — удивился Томас. Для него в них не было ничего нового и интересного. Он отлично знал, как они называются чем питаются и как выглядят. Почему эта информация осталась в его мозгу, а то, где и с кем он прежде их видел, забылось совершенно. Странной выборочной амнезии не находилось никакого объяснения. Алби указал на большой хлев. Его некогда красные стены давно выцвели и приобрели мрачный ржавый оттенок это скотобойня грязная у них работенка надо сказать очень грязная впрочем если не боишься вида крови можешь стать забойщиком томас замотал головой перспектива стать забойщиком его совершенно не привлекала экскурсия продолжалась томас обратил внимание на противоположную сторону глейда на ту его часть которую алби Назвал могильником Ближе к углу, где находилось кладбище Деревья росли плотнее Их листва выглядела более здоровой и полной жизни Похоже, там постоянно царил полумрак Зажмурившись, Томас посмотрел вверх И, наконец-то, увидел солнце Правда, выглядело оно странно Более оранжевое, что ли, чем обычно Томас снова поразился необычной избирательности своей амнезии. Он снова перевел взгляд на могильник, но огненный диск солнца продолжал маячить перед глазами. Томас часто заморгал, чтобы избавиться от цветового пятна, и вдруг снова заметил красные огоньки, поблескивавшие глубоко в темных кронах деревьев. «Что это за штуковины?» — недоуменно подумал он. Злясь на Алби за то, что тот не отвечает на вопросы. Чрезмерная скрытность экскурсовода раздражала все сильнее. Алби остановился, и Томас с удивлением обнаружил, что они оказались у южных ворот. По обе стороны выселись громадные стены. Гигантские блоки из серого камня, местами потрескавшиеся были почти полностью скрыты плющом. Глядя на них, Томасу подумалось, что нигде древнее этих стен ему, скорее всего, видеть еще не приходилось. Он задрал голову, пытаясь сообразить, как высоко они поднимались, но испытал странное ощущение, будто смотрел не вверх, а вниз, в бездонную пропасть. Голова закружилась. Томас, пошатываясь, отступил назад, продолжая поражаться невиданной архитектуре своего нового пристанища. Он повернулся к Алби. Тот стоял спиной к проходу. Там лабиринт. Алби ткнул большим пальцем через плечо и замолчал. Томас посмотрел в зияющий просвет между стен, служивший выходом из глейда, простиравшиеся за ним коридоры. Выглядели точь-в-точь, точь, как те, которые он утром увидел у восточных ворот через окно. От мысли, что в любую минуту на них может напасть Гривер, бросила в жар. Инстинктивно Томас попятился. «Успокойся», — одернул он себя. «Я в Глейде уже два года, дольше, чем все остальные. Те, кто появился тут до меня, уже мертвы», — произнес Алби. При этих словах у Томаса часто забилось сердце. «Мы два года бьемся над разгадкой тайны, но так ни к чему и не пришли. По ночам долбаные стены в лабиринте двигаются, как здесь ворота, поэтому составить карту лабиринта чертовски сложно, практически невозможно». Он кивнул в сторону приземистой бетонной будки, в которой прошлой ночью скрылись бегуны. Разум Томаса с трудом мог переварить услышанное. «Алби, здесь уже два года? Стены в лабиринте перемещаются? А сколько человек погибло?» Он шагнул вперед, желая взглянуть на лабиринт собственными глазами, словно все ответы были написаны на его стенах. Алби выставил руку и остановил Томаса, слегка оттолкнув назад. «Туда нельзя, Шанг!» Томас сдержался и лишь спросил, «Почему?» «Думаешь, я утром подослал к тебе Ньюта ради развлечения?» «Правило номер один гласит, что никто, абсолютно никто, кроме бегунов, не имеет права выходить в лабиринт. Это единственное правило, за нарушение которого не бывает пощады. Посмеешь его нарушить, и если к тому времени тебя еще не прикончат гриверы...» «За них это сделаем мы, сечешь?» Томас неохотно кивнул, подумав, что Алби наверняка преувеличивает. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Как бы то ни было, но если после ночного разговора с Чаком оставались какие-то сомнения, теперь они полностью исчезли. Он хочет стать бегуном, и он им станет, он обязан попасть в лабиринт. Несмотря на все, что Томас узнал и увидел собственными глазами, его тянуло туда, как магнитом. Внезапно его внимание привлекло едва уловимое движение в верхней части левой стены. Он быстро повернул голову и успел заметить, как в зарослях плюща мелькнул нечто. Мелькнуло и тут же исчезло, блеснув чем-то серебристым. Томас не смог ничего с собой поделать. Вопрос сам сорвался с языка. Что это было? Алби даже не оглянулся. Сколько раз повторять? Никаких вопросов до окончания, шанг! Он помолчал, потом глубоко вздохнул и все-таки ответил. Жуки, стукачи, с их помощью за нами наблюдают создатели. Тебе лучше не... Внезапно... Его прервал пронзительный вой сирены, разнесшийся по всему Глейду. От неожиданности Томас присел, зажал уши ладонями и ошалело завертел головой. Сердце было готово буквально выскочить из груди. Он посмотрел на Алби и растерялся. Тот, кажется, нисколько не испугался надсадного рева сирены, а выглядел всего лишь удивленным. У Томаса отлегло от сердца. Его экскурсовод, по-видимому, был далек от мысли, что наступил конец света. Впрочем, если и наступил, то Томасу уже порядком надоело постоянно чего-то бояться. «Что происходит?» — спросил он. «Странно!» — произнес Алби и прищурился. Томас посмотрел в сторону живодерни. Люди, работавшие в загонах были, очевидно, тоже весьма удивлены, потому что они доуменно озирались по сторонам. Один из них, низенький, худой парнишка, крикнул Алби, почему-то глядя при этом на Томаса. «В чем дело?» «Понятия не имею», — сухо бросил Алби в ответ. Терпение Томаса иссякло. «Алби, что происходит?» «Ящик, болдатый стебанутый ящик!» Бросил Алби на ходу. «А что с ним?» — настаивал Томас, стараясь поспеть за ним. «Ему захотелось заорать. Ответь же мне!» Алби не ответил и даже не замедлил шага. Приблизившись к ящику, Томас увидел, что со всех концов Глейда к лифтовой шахте стекаются подростки. Среди них был и Ньют. Стараясь сдержать нарастающий страх, и убеждая себя, что все будет хорошо, и происходящему есть разумное объяснение, Томаса кликнул его. «Ньют, что происходит?» Увидев Томаса, Ньют кивнул и пошел навстречу ему, шагом, странно спокойным для такой суматохи. Подойдя, он похлопал Томаса по спине. «Это значит, что к нам прибывает очередной чертов новичок!» Ньют умолк наблюдая за реакцией Томаса. «Вот прямо сейчас...» «И что?» Внимательнее всмотревшись в лицо Ньюта, Томас понял, то, что он ошибочно принял за спокойствие, на самом деле было растерянностью. Судя по всему, его новый приятель с трудом верил в реальность происходящего. «Как что?» воскликнул Ньют, даже слегка приоткрыв рот от удивления. К нам еще никогда не присылали двух новеньких в течение одного месяца шнурок, не говоря уже о двух днях подряд. Сказав это, он махнул рукой и помчался к Хомстеду.